Ну а теперь прошу откушать вас сегодня с нами. Уильям Шекспир, Отелло. Акт 4, сцена 1. Перевод Постернака. 19 декабря. Белл. Уф, не верится, что эта сумасшедшая неделя позади. А на моём банковском счёте целых 1000 фунтов. Если совсем точно, 1250. Таких денег у меня отродясь не было. Никогда в жизни. Это безумие. Учитывая, что мне 31, и в наши дни это меньше минимальной месячной зарплаты. Доходы от уборки и смен в магазине пойдут на арендную плату за следующий месяц, а половина суммы, заработанной на этой неделе в школах, останется мне на жизнь в январе. Сезон в магазине закончится, а другая работа может не подвернуться. Но и тогда денег на Рождество будет больше обычного, даже после того, как я верну долг Луизе. Меня так и подмывает позвонить Трори и рассказать о том, как я ловко всё обстряпала и спланировала. Он определённо одобрит, могу поручиться. У него есть сбережения. Наверняка у него ещё в университете был индивидуальный накопительный счёт. Однако необходимо отучить себя зацикливаться на Рори. Влюблённость уже не шуточная, а очень даже большая, со знамением и эполетами. Из плюсов то, что я сломала шаблон западать на отребье и могу гордиться своим хорошим вкусом. Автоматически отпадает необходимость ходить к психотерапевту и мыться в душе с хлоркой. Из минусов ничего. Ничего с этим не поделаешь. Предмет моих мечтаний по-прежнему глубоко травмирован и любит Джессику. А, как известно, конкурировать со святыми бесполезная затея. Во-вторых, Он здесь временно, в связи с болезнью мамы. Тащить в кровать того, кто приехал сюда из-за больной матери, это нехорошо. Это просто некрасиво. По части всяких некрасивостей я, конечно, ас, но это было раньше. А теперь я активно пытаюсь исправиться и даже знаю, где та черта, которую не следует переступать. Рори за той чертой. Ему и так досталось, а тут ещё я со своими поползновениями. Похоже, со мною надвлекается от мыслей о маме, и я не собираюсь усложнять это, похтяя ему по духу или запуская руку ему в штаны. Нет, моя влюблённость в Рори должна пойти на спад, а когда 1 января его самолёт возьмёт курс на Австралию, я позволю себе всплакнуть о том, что могло бы быть. Он поделился со мной своим горем и страхами за маму и признался в неувидающей любви к Джессике. Все это означает, что я должна отойти в сторону и задушить эту свою влюблённость. Но, честно говоря, это будет непросто. Это его смеющиеся зелёные глаза я вижу, когда проваливаюсь в сон. Это его лицо представляю себе, когда просыпаюсь утром и, открыв глаза, счастливо улыбаюсь. Не могу припомнить, чтобы подобное со мной случалось прежде. Я думаю обо всём хорошем, что он сделал для меня. И знаю, что никто и никогда не относился ко мне с такой нежностью, как он. Для меня он стал идеальным мужчиной. И мысль о нашем совместном будущем это как сказка о Золушке, нашедшей своего принца. С той же степенью вероятности. У меня нет шансов, Срори, вообще никаких. Говоря о наших отношениях, он использует слово дружба. Оно выделяется из контекста, произносится очень твёрдым тоном. И мне кажется, что он специально говорит так, чтобы у меня не возникало никаких заверальных идей. Он говорит, что не питает ко мне особого интереса. Я ничуть не виню его за это. Я бы тоже не питала. В жизни не должно быть разрядов или лиг, но правда в том, что они есть. И я не в его лиге. Мой взгляд падает на фигурки из солёного теста. Это мы с Маршей славно потрудились и постарались передать им сходство с теми, кому они предназначаются. У папиного снеговика паварской колпак. А ещё мне хотелось дать ему в руку бутылку вина или листок с судебным запретом, но я решила быть хорошей дочерью. У мамы и розы замысловатые ёлочные украшения в форме снежинок. Марша слепила снеговиков для родителей. У одного в руке маффин, у другого телефон. Всё правильно. Я знаю Реми 7 лет и не припомню случая, чтобы он был без телефона. Теперь я могу купить достойный подарок для Шерданы. Она бы не оценила подарок из солёного теста. Хотел установить звукоизоляцию в её спальню, мне, конечно, не по карману. Сейчас я собираюсь составить список покупок. Нужны подарки Луизи, Реми и самой собой Марше. Ещё на днях я видела на Etsy чудесные мини-картинки с изображением Иисуса, на которых он в ореоле света. Понятия не имею, как я на них наткнулась. Это было поздно ночью. Но Темперанса они безусловно понравятся. Ещё нужен подарок Крори. Это должно быть что-то особенное. Не признание влюблённости, а знак признательности за веру в мой шекспировский проект, желание помочь и бессовестные проявления внимания с тех пор, как он снова вошёл в мою жизнь. Список готов наполовину, когда телефон подаёт сигнал. Он лежит экраном вниз рядом на диване, и когда я переворачиваю его, в животе у меня начинают порхать бабочки. Это мог быть кто угодно, но я знаю, это томительное, волнующее, трепетное чувство. Оно мне памятно с 12 лет, когда взрослый мальчик, живший по соседству, улыбнулся мне по пути в школу. Это нелепо. В этом даже есть что-то нездоровое. Возможно, это вовсе не он. Мама желает знать, зачем мне понадобилась та рождественская свеча. Это он. И бабочки трепещут крылышками от радости. Неудивительно. Наверное, она опасается, что у тебя появились криминальные намерения. Если так, то это она толкнула бы меня на преступный путь. Но, учитывая её недавнюю эскападу и тот факт, что в кабац-цирк я теперь ни ногой, это вряд ли. Я смеюсь, вспоминая, как забавно он пересказывал ту историю. Я заочно прониклась с симпатией к его маме. Это отчасти ломает мои рождественские эльфийские планы. Я надеялась, что ты поможешь мне взять штурмом грот Санты в садовом центре. Он дерёт по 20 фунтов за ребёнка, и я подумала, что мы с тобой можем стать рождественскими робингудами. Отберём у него мешок и бесплатно раздадим подарки. Только маме, Богараде, не говори. А она тебя подобьёт о хватить инициативы и все гроты в общенациональном масштабе, а потом двинутся дальше и бороться со злом преступным путём. Ага, я подозревала, что от неё будет больше толку, чем от её изнеженного сына. Это было грубо Я всё вы лишь пытаюсь сказать, что если ты пообещаешь не сбивать маму с толку, то, может, придёшь к нам завтра на обед. Если, конечно, у тебя нет других планов. Прийти завтра на обед. А в эти выходные у меня единственный план отдыхать после сумасшедшей недели. И сегодня я весь день лежу на диване, смотрю рождественские фильмы производства Hallmark и ем сладкие пирожки. Я уже полностью восстановилась. Хочу ли я познакомиться с его мамой и отчимом? Я понимаю, что мне следует держаться подальше от Рори, пока моя влюблённость поддаётся контролю, и я не совершаю ничего такого, что могло бы его смутить. Но хочу ли я познакомиться с женщиной, которая воспитала такого сына во всех смыслах образцового джентльмена? Эм, да. Конечно, я хочу с ней познакомиться. Как бы ответить, чтобы это не выглядело слишком экспансивно. Я слишком долго размышляю. И тут на экране появляются точки. Рори начинает печатать новое сообщение. И вдруг точки исчезают. Потом они появляются снова, и снова исчезают. Что он пытается сказать, но постоянно передумывает. Я понимаю, что до сих пор не дала ответа. А что сказать мне? Спасибо. Я приду. Кратко и по делу. Я знаю, что должна остаться дома, и всё же такой шанс, я ни за что не упущу.